Глава девятая. Мечты монстров. Расколотая и сломанная кристальная колонна поддалась и рухнула на землю. От деревянных строений и палаток остались одни обломки, повсюду валялись сломанные останки устройств с магическими камнями. Город авантюристов лежал в пыле и осевшем дыме. Подземелье, восемнадцатый этаж. Последнее убежище. На большом острове посреди озера на западной стороне этажа лежали останки того, что раньше было Реверой. Каменные стены и кристаллы у северных врат были попросту сметены, признак огромной силы атаковавших. В разрухе тут и там виднелись синие и белые кристаллы, и земля была усеяна сломанным и погнутым оружием, а также каплями крови. Ривера была разрушена, несмотря на отчаянные попытки её завсегдатаев и простых авантюристов сопротивляться. Дым поднимался небольшими столбами над городом-оплотом подземелья, совершенно не похожим на себя. «Что вы сделали с моими родичами? Отвечай, человек!» Грубый голос монстра, говорившего на языке поверхности, раздавался среди обломков. Каменная горгулья пепельного цвета, расправив огромные крылья, нависла над авантюристом, лежащим на земле с переломанными ногами на одной из покинутых улиц. «А, чё? О чём ты говоришь, зверь?» Я не понимаю. Мужчина был одним из немногих авантюристов, не успевших вовремя отреагировать на атаку монстров. Он ухал от боли, его ноги кровоточили. Со слезами, стоящими в глазах, он выкрикивал ответы зловещему монстру, пытаясь доказать, что слова монстра лишены смысла. Кровь капала с каменных когтей горгулии, Грос обнажил свои клыки. Не держи меня за дурака, на тебе кислота арахниды. Воля моего родича говорит, что ты виновен. Лицо человека исказилось. Переполняемый яростью Гросс прорал эти слова. Дело было не в том, что он не успел сбежать вовремя, в отличие от остальных авантюристов. Гросс и другие ксеносы не дали ему сбежать. Этот авантюрист из семьи Икилоса, он один из охотников, напавших на группу ранних. Он отделился от остальных, чтобы запастись средствами от кислотных ожогов, и оказался в ревире после завершения охоты, смешавшись с людьми, скрываясь от законов поверхности. Ядовитые испарения кислоты арахны привели ксеносов ревиру подобно паутинке, которую ты хотела оставить. Одной из своих целей она добилась. Монстры обладают особой чувствительностью к запахам и без труда находят источник. Уничтожение ревиры было направлено не только на поимку последователей Икилоса, но и символизировало, насколько силён гнев ксеносов. «Отвечай на вопрос!» «Куда вы забрали моих родичей?» Не переставал кричать Гроз. остальные ксеносы обступили авантюристы и монстра плотным кольцом. Отчаяние и ужас охватили мужчину, услышавшего десятки оглушительных яростных рыков. Ещё два охотника, отделившихся от группы вместе с ним, были убиты, когда началось нападение на Ревиру. Когти и клыки разъярённых ксеносов разорвали их на части, их разотранные окровавленные тела можно было увидеть за пределами кольца монстров. Не знавший, как сохранить надежду на спасение, мёртвенно-бледный дрожащий мужчина начал улыбаться. «Даже если я расскажу, вам это не поможет, потому что вам никогда туда не попасть!» Он пытался казаться храбрым и играть со своими тюрёмщиками, но груз безжалостно вонзил когти в его плечо, и смех мужчины превратился в крик боли. Кровь брызнула из новой раны фонтаном. «Говори, быстро!» Горгулья наклонилась. Его клыки были готовы впиться в кожу мужчины в любое мгновение. Грас выглядел слишком жутко, и мужчина тут же сдался. Но вместо того, чтобы заговорить, единственное, что он мог сделать, это вытянуть правую руку и указать. Дрожащий палец указывал направление в другой стороне от островного города колесу, который простирался на востоке. «Лес? Где в лесу? Говори сейчас же! Восточный край этажа! Там дверь!» Гросс угрожающе взглянул на мужчину, лицо которого превратилось в месиво от обильных рыданий и всхлипов. на самом знакомы многие фронтиры вроде скрытых убежищ, а также короткие пути, о которых неизвестно авантюристам, но никто из них не слышал о существовании двери на восемнадцатом этаже. Гросс взревел, надеясь узнать больше, но... «Как я и сказал, у вас нет ни одной этой штуки, так что внутрь вы не попадёте! Объясни! Бесполезно!» «Просто сдайтесь!» Ответ мужчина дал понять лишь одно, что в допросе больше нет никакого смысла. Горгулья с ледяным выражением на лице сдал яростный клич и, посмотрев на бесполезного охотника семьи с испепеляющим взглядом, опустил когти. Игнорируя покатившиеся по полу руки, Горос повернулся к остальным ксеносам и заговорил. «На восток!» Житель поверхности сказал, что они держат наших товарищей на восточном краю этажа. «Найти их!» Услышав отданные среди остатков города приказ, монстры взорвели и повиновались. Они побежали кратчайшим путём прямо на восток, способные летать ксеносы просто перелетели окружающие ревиру и понеслись к цели. Грас Гаргулья собирался присоединиться к своим летающим собратьям, когда его окликнул ксенос. Он повернулся и посмотрел в указанном другим монстром направлении на южную часть этажа. «Это же...» Группа авантюристов вышла из тоннеля, соединяющего этот этаж в семнадцатом.